Глава четвертая. Снова привет, красотки, и с возвращением. Сегодня я приглашаю вас поучаствовать во втором челлендже. И это будет просто жесть. Не хочу врать, я нервничаю, но в то же время и дождаться не могу. Ведь суть в том, чтобы быть дерзкой, дать волю своей дикой натуре, ну и пожить немного, черт возьми, а может даже и по полной. Постараюсь объяснить. Когда я была подростком, была такая поговорка. «Хорошие девочки отправляются в рай, а плохие куда хотят». Как раз об этом все мои подкасты. Быть плохой девочкой не в том смысле, чтобы совершать плохие поступки или, еще хуже, быть плохим другом, а в том, чтобы идти куда хочется, расправить крылья, перестать говорить «нет». Конечно, в определенных случаях говорить «нет» не только нормально, но и правильно, но об этом позже. Итак, сегодня я начну новый челлендж и попробую кое-что новое. Вы со мной?» Я приподнялась в кровати и поправила подушки за спиной. При этом жалею, что не заварила себе чашечку чая до того, как включила новый выпуск подкаста. Но раз уж я начала, то хочу узнать продолжение. Что эта плохая девочка приготовила для себя? И глубокий вдох для меня? Я послушала, почему она решила расширить свои горизонты и познакомиться с новыми людьми. Моя подруга Эшли около года назад абсолютно случайно решила пойти на вечеринку свингеров. И теперь она там как рыба в воде. И я смогу. Ну, кого я обманываю. Я-то уж точно не смогу. Но есть только других способов расширить горизонты. Значит, плохая девочка решила начать с довольно безобидного. Может, попробовать заняться чем-нибудь новым? вступить в какие-нибудь клубы, хотя, наверное, не в свинг-клубы, или хотя бы просто пойти в какое-нибудь новое место в своем же городе. Ведь даже если она и не встретит любовь с первого взгляда, то все равно станет более интересной версией самой себя и обзаведется кучей захватывающих историй, которые сможет рассказать друзьям. Конечно, со стороны все это звучит довольно предсказуемо, но меня все равно восхищает плохая девочка и я жду продолжения ее истории. Мне нравится ее живость и решительность. В чем-то мы с ней даже очень похожи. У нее тоже есть любимая работа, на которую она тратит кучу времени и сил, хотя и не говорит, где работает. Она живет в престижной части города и весомую часть зарплаты тратит на одежду, а потом волнуется, что ей некуда все это надеть. Но в отличие от меня она меняет свою жизнь выталкивает себя за пределы зоны комфорта, готовясь к возможному провалу и отказу, но при этом не отчаиваясь. Она была такой же, как я, только смелее. И, может быть, если бы я сделала то, что она говорит, и решилась на челлендж, мне бы перепало хоть немного ее храбрости. Итак, я открыла социальные сети и стала искать какие-нибудь группы или события поблизости. Их оказалось целое множество, что неудивительно, в нашем уголке восточного Лондона полно всяких комьюнити. Однако большинство из них не казались мне многообещающими. Не думаю, что там можно было бы развлечься, найти горячих парней или хоть кого-нибудь, с кем можно было бы пофлиртовать на принц Джордж, перебрав вина. В местной церкви по субботам проводили хор для родителей с малышами. Идеально, если бы я искала заботливого, одинокого отца с грустным взглядом. Только я не из тех, кому это нужно. Еще была мастерская по ремонту мебели. Вроде бы очень интересно, только мне нечего ремонтировать. А также скоро начинается курс по изготовлению чучел. Но на это я даже ради плохой девочки не пойду. Я почти сдалась, но вспомнила строгую инструкцию из подкаста. «Давай, девочка, я знаю, что ты справишься. Поищешь немного в интернете и скажешь «Ну не, зачем мне вся эта хрень? Отложу до следующей недели». Нет, не отложишь. Пойдешь и сделаешь это, потому что я так говорю и потому что я тоже так делаю. А все, что могу я, можешь и ты. Только лучше, правильно? Ладно, я пообещала себе, что выберу любое мероприятие, которое появится следующим, первое попавшееся. Я прокрутила вниз, текст на экране пробежал так быстро, что весь размылся, и как только он остановился, я кликнула. «Черт, беговой клуб!» На странице была надпись «Бегуны из Хакни». Это не группа ежедневного бега или бега на время. Мы небольшая местная команда, дружелюбная до безумия, мы рады бегунам любого возраста и возможностей. Регистрироваться не нужно, просто забегайте к нам в трениках и стягай их к приключениям. Начало в 9, а на часах только 8. Значит, не получится даже отговориться тем, что опоздаю, особенно учитывая то, что они буквально на моей улице. Я неохотно вылезла из-под одеяла и открыла шкаф в поисках спортивного бра. Ну что, плохая девочка, как бы тебя там ни звали, если все пойдет, черт знает как. «Виновата в этом будешь только ты», — сказала я вслух. Через два часа я доковыляла до кухни. Я не видела Тенси ни разу за целую неделю со дня ее приезда. Не так уж и странно, потому что обычно я выходила из дома не позже половины седьмого. К тому же на этой неделе пару дней работала сверхурочно. Ездила домой к Мэдди и Генри, мы заказывали пиццу, и, наконец-то, выбралась на Пилатес. Наверное, и Тенси тоже была занята. Оттачивала свою идеальную фигуру в фитнес-клубе, встречалась с Трэвисом, кто бы он ни был, и без сомнения работала на своей дозависти гламурной работе в сфере моды. Иногда вечером из-за закрытой двери ее спальни доносилась тихая музыка. На смену запаху косметики Мэдди в ванной пришел другой, более терпкий запах. Однажды вечером я вернулась и обнаружила в стиральной машине кучу сырой чистой одежды. Однажды утром я увидела в коридоре пару огромных коробок с адресами Корнуэла на ярлыках. Скорее всего, Тэнси хотела занести их на почту по дороге на работу. Кажется, на кухню она вообще не ходила, даже чай не заваривала. Но тоже можно было сказать и обо мне. Хотя бы я знала, что она не переехала и не лежала мертвой в своей комнате, как та бедная женщина из документалки «Мечты о жизни», которую я смотрела ещё учась в университете. Но сегодня воскресенье, и она сидела на кухне и ела тост. Я осознала, что мысленно превратила ее в какую-то таинственную ароматную богиню и надумала себе, что вообще недостойно жить с ней в одном доме, не говоря уже о том, чтобы разделить шоколадные мини-рулеты. Но сейчас в своих белых джинсовых шортах и футболке из искусственной замши она казалась такой обычной, хоть и очень красивой, конечно. Увидев меня, она уронила тост, и он упал на пол джемом вниз. «Боже, Шарлотта, что случилось?» — ахнула она. «Ты в порядке? Может вызвать полицию?» Я с трудом выдавила из себя смех. «Может, и стоит. Но только чтобы сообщить, что хреновые бегуны из Хакни нарушили закон о защите прав потребителей». «Что?» «Я попыталась расширить свой кругозор», — сказала я, изображая в воздухе кавычки. «Попробовать новое хобби». Вот сегодня пошла в беговой клуб. Знаю, можно было найти что-нибудь получше, да и я в ужасной форме, сама виновата. Но они так дружелюбно сказали, что это не важно, что они рады бегунам любого уровня подготовки. Вот только забыли отметить, что сегодня у них тренировка по подготовке к ТАФМЭДР. Примечание. ТАФМЭДР – спортивное соревнование на выносливость, где участники проходят дистанцию 16-19 километров с препятствиями военного типа. «Что? Ага, я тоже понятия не имела», — сказала я. «Загуглила по дороге домой. Это такое сумасшедшее соревнование, где зацикленные на фитнесе мазохисты ныряют во всякие водоемы, пробираются через боевые сети и занимаются прочими дурацкими, бессмысленными и болезненными вещами. Звучит забавно». «Нет», — ответила я. Это вообще не забавно. Поверь мне, посмотри на меня. А это ведь даже не было само соревнование. Тенси посмотрела на меня, и было видно, что она старается не засмеяться. Представляю, на что я была похожа. В грязи с головы до ног, а еще с брызгами грязи на лице. Я чувствовала, как они засыхают, словно какое-то стрёмное средство для сужения пор. Моя майка порвалась в дюжине мест после того, как я пробиралась под колючей проволокой. Леггинсы тоже порвались. А еще я содрала кожу на коленях. «Но ты хотя бы познакомилась с кем-нибудь?» — спросила Тенси. «Нет, конечно же нет. Хотя мужчин там было, конечно, больше, чем женщин. Но все они из тех чокнутых качков, которые считают, что жим лежа, бег по горному бездорожью и прочая хрень — это нереально круто. И они еще все такие позитивные. Ты бы видела, как перед тренировкой они подпрыгивали на носочках и шутили, как будет больно. Придурки, помешанные на фитнесе. А женщины еще хуже. Все такие сияющие и веселые, даже в конце, когда они все были потными и грязными. К тому же, — продолжила я, — чтобы добить меня до конца, там были душевые кабинки и очень симпатичное кафе с горячим завтраком. Но на странице в социальных сетях об этом не было ни слова. И, следовательно, я не взяла с собой никакой сменной одежды. Поэтому даже если бы мне и захотелось пофлиртовать с каким-нибудь терминатором за чашечкой кофе, ничего бы не вышло, потому что от меня несет козьими какашками. Ну, мне не хотелось об этом упоминать, но от тебя действительно немного попахивает. Я не знала, что в Лондоне есть козы. Вот и я не знала, — ответила я угрюмо. Но оказывается, здесь есть так называемые городские фирмы, куда родители возят детей за глотком свежего воздуха и минуткой на природе. Так вот, это она и была, и там были козы. тенси снова поморщилась. «А еще я все время была самой последней», — продолжила я. «Поэтому некому было даже помочь мне пробираться под этими дурацкими препятствиями. Или над ними, пока те, кто был впереди, не догнали меня по второму кругу. Да и они все были такие спортивные и быстрые, что мне даже не хотелось просить их о помощи. И когда они сами ее предлагали, я отвечала, что все в порядке. Нет, конечно. Я чуть не расплакалась, когда дошла до первого круга и поняла, что должна пройти опять все сначала. «Да, я бы разрыдалась», — сказала Тенси, не понимая, почему ты просто не бросила все это. Почему? Я бы так и сделала. Села бы, разрыдалась, и потом один из этих горячих качков Остановился бы и спросил, что не так, и... «И...» — продолжила я. «Даже если бы один из них остановился, что далеко не факт, если только ради тебя, а не меня, он бы сказал, давай, победитель никогда не трусит, а трус никогда не побеждает, или когда-нибудь это покажется тебе простой разминкой». «Даже лежа лицом в грязи нужно тянуться к звездам, добавила Тенси. «Ничего не приходит просто так». «Точно, придурки! Ненавижу их всех, и каждого стройного и целенаправленного качка в отдельности!» «Знаешь что?» — сказала Тенси. «Давай ты сходишь в душ, я кину твою одежду в стиральную машину, все равно у меня куча вещей накопилось. а потом мы пойдем и закажем себе огромный бранч с беконом, слойками и просека». «Классная идея!» — сказала я. Мэдди говорила, что в кафе поблизости делают вкуснейшие бранчи. А еще им только что выдали лицензию на продажу алкоголя. А насчет стирки даже не беспокойся. Все это можно отправить прямиком в мусорное ведро. Эти леггинсы и так были слишком узки в промежности. Я уже почти забыла, почему так давно не занималась никакими упражнениями. Теперь вспомнила. Затем я приняла душ, оделась, и мы с Тенси пошли в дейли Grind. Правда, его закрыли для проведения мероприятия. Судя по всему, какая-то знаменитость Джемма Грей подписывала там книги, и вокруг толпилась куча девочек-подростков. Тогда мы спустились в метро и поехали в центр города. Заказали себе чай матча дамплинги и все такое. Примечание. Дамплинги в английском языке и англоязычные кулинарные терминологии, обобщающие название блюд пельменного типа, происходящих из различных стран мира. Было так классно, что я даже забыла, что с нами никто не флиртует. И если приезд Энси был довольно эксцентричным, ну, во всяком случае, для меня, моя жизнь не богата событиями, то приезд Адама был полностью противоположным. Вчера дверь в комнату Генри была открытой, и внутри никого не было. На следующий день я вернулась с работы и увидела дверь закрытой, а внутри, судя по всему, уже был Адам. Вот и все. Больше никаких знаков только закрытая дверь. И так продолжалось несколько дней. Иногда по ночам я просыпалась от звуков его передвижений по дому. Шума воды в раковине на кухне, шагов по деревянному полу, смыва воды в унитазе или пикающей микроволновке. Как будто у нас в доме завелось привидение, пожаловалась я Мэдди и Генри в их местном пабе. И даже не какой-нибудь там прикольный полтергейст, который вещи разбрасывает или что-нибудь в этом духе, такое мрачное привидение, которое тебя преследует. «Скучный призрак», — ответил Генри. «Да, это похоже на то, каким я помню своего двоюродного брата Адама». «Думаю, я с ним еще вообще не встречалась», — сказала Мэдди. «Встречалась? Помнишь, он был на свадьбе Джеймса?» — спросил Генри. Мэдди ответила, что вообще не помнит свадьбу его брата. «Это было так давно». К тому же она так волновалась перед встречей с его семьей, что выпила полторы бутылки просека и пошла спать прямо после танцев. И даже пропустила, когда невеста бросала букет. «Но вроде бы ничего страшного, ведь через неделю ты все равно сделал мне предложение», сказала Мэдди, и они посмотрели друг на друга так долго и значительно, что мне стало немного неудобно и завидно. Но в то же время я была так за них счастлива. «Ты даже танцевала с ним», — напомнил ей Генри. «Прямо перед тем, как упала в пруд с рыбками, ты этого точно не могла забыть». «О, Боже, не надо! Только не про тот дурацкий пруд! Жуть!» Генри сказал, что не хотел напоминать ей о пруде, только о Бадаме, и пару минут они мило пререкались. Потом Мэдди сказала, «Погоди, кажется, я его вспомнила. Высокий такой и даже красавчик, но ботаник до мозга костей». Темные волосы, очки, борода. Ни слова не может сказать, при этом не краснее и не запинаясь. Он самый. Хорошо, значит, если однажды я обнаружу на кухне темноволосого бородатого чувака, полицию вызывать не нужно. Но серьезно, он вообще из комнаты не выходит. И Тенси не лучше. Каждую ночь закрывается у себя и, судя по всему, общается с семьей по фейстайм. Наверное, она из семейки Адамс раз до двух часов ночи не спит как будто я в морге живу. «Очень скучаю по вам, ребята», — сказала я. «Мы тоже по тебе скучаем», — утешила меня Мэдди. И потом, когда Генри пошел заказать еще пару напитков, мы обнялись. Я знала, что это правда, в каком-то смысле. Но при этом для нее это было по-другому. Мэдди начала новую жизнь. Планировала свадьбу, ремонтировала кухню. И кто знает, может, через пару месяцев Она скажет мне, что ждет ребенка. И даже если что-то вдруг пойдет не так, скажем, Генри бросит ее перед алтарем, и она вернется в свою старую комнату. Конечно, я никогда бы не пожелала такого своей лучшей подруги, но даже тогда все будет по-другому. Я немного поностальгировала. Вспомнила, как мы с Мэдди сидели на кухне субботними вечерами, пили чай, красили ногти и сплетничали, пока Генри смотрел футбольные матчи в пабе как мы объявили вечер вторника, вечером белого вина и еды на дом. Объедались куриные тикка масала и лепешками наан с королевы кашмир Болтали о политике и о том, как изменить мир. Мы всегда знали, когда кто-то из нас хочет поговорить, а когда побыть в одиночестве. Но потом я вернулась в настоящее и спросила, как продвигается их подготовка к свадьбе. «Ничего авантюрного», — ответил Генри. Шатер в саду у родителей, венчание в местной церкви. Не больше 150 гостей. Это будет за неделю до Рождества. И все уже устанут от застолей. «Мы просто хотим избежать стресса», — сказала Мэдди. «Хотя уже на этой неделе надо будет разослать всем приглашения и...» Она понизила голос и сказала мне тихонько на ухо. При этом Генри тактично встал и вышел в туалет. «В Брайтоне есть дизайнер платьев. Я видела одно из ее творений в свадебном журнале. Не думай, я не обложилась ими со всех сторон, не смотри на меня так. И они чудесны. Сказочное платье с кружевами, тюлем, жемчугом просто... «Ах, звучит здорово», — сказала я. «Значит, хочешь купить платье у нее, да?» Мэдди засмеялась. «Если бы все было так просто...» У нее все уже давно расписано на несколько месяцев вперед, Но я начала доставать ее в социальных сетях. Кажется, одна из невест отказалась, и у нее освободилось время на завтра. Я позвонила, и она сказала, что постарается сделать платье вовремя. Генри не знает, но я взяла завтра выходной и поеду к ней. Ты же со мной, да? Она выжидательно посмотрела на меня, и я вспомнила флешку, которую Пирс бросил мне сегодня на стол со словами «Это презентация, которую я делаю для Skybridge в Нью-Йорке. Посмотришь, ладно? Может, причешешь немного? Это понадобится завтра до ланча». Если уж Пирс поручает кому-то исправить свою работу, то это по его меркам огромная честь. В обычный день я бы осталась в офисе до вечера и уделила его презентации несколько часов, Но я не хотела разочаровывать Мэдди и Генри. И вместо этого решила приехать на работу завтра в семь часов утра. «Мэдди, ты знаешь, как бы мне хотелось, но...» «Ну, пожалуйста, притворись, что заболела. Ну, хоть раз. Будет так здорово!» Я покачала головой. «Не могу. Пирс дал мне эту флешку на редактуру, и это срочно, и...» Она закатила глаза. «У этого чопорного придурка все срочно!» Он тебя за дуру принимает. Да, наверное, но это моя работа, чтобы он мной пользовался. Извини, дорогая, но я не могу. Может, ты договоришься с этой, как ее зовут, на другое число? С кончитой Вилламорой? Я же говорила, у нее все расписано на год вперед. Неважно? Я постараюсь договориться с Бьянкой. Но я хорошо знала Мэдди. Что бы она не говорила... Нравилось ли ей выбирать платье с сестрой Генри или нет, это было очень важно для нее. Она обиделась и разозлилась, и я чувствовала себя ужасно из-за того, что так ее подвела. Хотя понимала, что у меня не было выбора. Потом мы снова выпили и разделили порцию путина. Примечание. Путин — национальное квебекское блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой. Мэдди сказала, что это блюдо сейчас мировой тренд, но мне оно напомнило картошку фри с подливкой только хуже той, что готовили в кафешке на углу, где я выросла. Но все это время я думала о том, что еще час добираться до дома, а завтра вставать в полшестого, и поэтому постоянно зевала и смотрела на часы. Затем я извинилась, поехала домой, и по дороге из ванной случайно натолкнулась на Адама. Во всяком случае, я предположила, что темноволосый бородатый незнакомец на лестнице и есть Адам. Если только Тенси не привела домой какого-то чувака, может, даже и таинственного Тревиса. Роза уже давно завяли, а это выбросила их в мусорку. А от него больше невесточки. А может, к нам ворвался грабитель, который ходит в туалет с ноутбуком? Привет! поздоровалась я. «Меня зовут Шарлотта». Они из Генри были двоюродными братьями, так что внешнего сходства можно было не ожидать. Его и не было. Адам был такой же долговязый, как Генри, и также сутулился, как будто боялся задеть что-то головой. Но на этом их сходство заканчивалось. У него не было и капельки самоуверенности Генри. Он щурился, краснел и сторонился меня. «Ты же Адам, да?» Рада наконец-то с тобой познакомиться. Я только что виделась с Мэдди и Генри. Они передавали тебе привет. Сказала я, хоть это и не было правдой. О, эм, ну, тогда, наверное, им тоже привет. Я так и не поняла, кому было адресовано это приветствие. Мне или как-то мысленно Генри и его невесте. Да и слишком устала, чтобы стоять там и пытаться завязать разговор с этим немногословным незнакомцем. «Я пойду спать», — сказала я. «Завтра рано на работу». И смотрела, как Адам повернулся, пошел к себе и закрыл дверь.